Глава десятая. Ксюша. Я отрицательно машу головой и отталкиваю шлем. Не хочу в шлеме. Хочу развивающиеся волосы, теплый ветер в лицо и запах летней ночи в ноздре. Парень снова внимательно смотрит на меня, представляю, какое у меня сейчас лицо. Нет, даже представлять не хочу. А впрочем, мне все равно. У меня точно нет цели ему понравиться. Байкер убирает шлем в багажник. Он меня понял? Без слов. Он садится на мотоцикл, я привычно устраиваюсь сзади. Сколько раз я так каталась с папой, Ваней и его друзьями. Но я всегда была в брюках, а сейчас мое платье задирается. На мне абсолютно плевать на это. Байкеру тоже. Не знаю почему, но я в этом уверена. Он трогается с места, набирает скорость. Я хватаюсь за него покрепче и прижимаюсь к его широкой горячей спине, ощущая, как напрягаются мышцы, когда он входит в поворот. Мы едем по проспекту, поворачиваем на площадь, несемся по ночным улицам. В какой-то момент тормозим на светофоре. Я вижу наше отражение в витрине магазина. И только в этот момент до меня доходит. Я прыгнула на байк к абсолютно незнакомому парню. Я ношусь по ночному городу в задравшемся платье на крутом Кавасаке, и никто даже не знает, где я и с кем. Это опасно. Это вообще на меня не похоже. Я так никогда бы не сделала. Мама недавно сказала, что я тихая домашняя девочка, и она права. А сейчас это как будто немножко не я. Мы едем дальше, волосы развиваются, ветер холодит лицо, остатки слез на моих щеках высыхают, и я делаю свободный глубокий вдох. Нет, я не улыбаюсь. Наверное, я еще очень-очень долго не смогу улыбаться, но мне хорошо. Я ни о чем не думаю, я просто лечу. Нет, для полета это слишком медленно. Наклоняюсь к своему водителю. «Можно побыстрее?» «Нет». «Почему?» «Ты без шлема». «Плевать». «Нет». «Какой, блин, строгий и немногословный. У него не забалуешь». Тревога, зашевелившаяся где-то в груди, после его слов рассеивается. «Он не сделает мне ничего плохого». Покатавшись по значительной части города, мы возвращаемся на то же место, на ту же самую парковку. Я спрыгиваю с мотоцикла, замечая, что он припарковался у какого-то заведения под названием Монако. Это то ли кафе, то ли бар, а мне как раз нужно в туалет. Когда выхожу из дамской комнаты, байкер уже сидит на диване за низким столиком и что-то пьет. Жестом подзывает меня. И я сажусь рядом. «Как тебя зовут?» — спрашивает он. «Да какая разница?» «Не знаю почему, но мне не хочется говорить свое настоящее имя. Это же как будто немного не я. Ну, допустим, Смиральда. А тебя?» «Ну, я тогда, получается, Квазимода». «А я хмыкаю. Не очень смешная шутка. А впрочем, мне сейчас вообще не до шуток». «Выпьешь чего-нибудь?» — спрашивает он. Я киваю, пить хочется. Сделай девушке чаю, говорит он официанту. Ромашкового чаю? удивляюсь я. Ромашковый успокаивает. А кто сказал, что мне нужно успокоиться? я говорю. Что-то он уже начинает немного раздражать. Всегда все знает и все решает. А ты что пьешь? спрашиваю я. «У меня свое успокоительное!» И он протягивает мне бокал, в котором плещется красивая оранжевая жидкость, похожая на апельсиновый сок. Отпиваю. Что это за дрень? Горькая, как мое сегодняшнее разочарование, солёная, как мои слезы, ледяная, как сердце моего бывшего парня, но с ярко выраженным вкусом грейпфрута. «Ну как?» — спрашивает он. «Мне нравится». Серьезно? Идеально сочетается с моим настроением. Я допиваю освежающий напиток, и мой новый знакомый кивает официанту. Повторите, два раза. Когда приносят новые бокалы, мы чокаемся, пьем. Сколько тебе лет, Смиральда? Вдруг спрашивает мой Квазимода. 25? выдаю я. Чем занимаешься по жизни? Работаю в рекламном агентстве. Зачем я вру? Да просто не хочу говорить правду, не хочу быть собой. Да и какая разница? Сейчас допью и вызову такси. Поеду домой, лягу спать. А завтра проснусь и вспомню, как Катька Ерофеева стояла на коленях перед Платоном. А я встряхиваю головой, чтобы отогнать неприятные мысли и навязчивые картинки. И только сейчас впервые по-настоящему смотрю в лицо байкера. Прямо, внимательно. У него тёмно-карие глаза, густые черные брови, трехдневная щетина, а волевой подбородок и крупные чувственные губы. А он красавчик, совсем не Квазимода. Я ловлю себя на том, что заправляю выбившуюся прядь волос за ухо. Я что, пытаюсь ему понравиться? Нам приносят по новой порции напитка». А я вроде уже утолила жажду, но когда передо мной ставят новый бокал, снова отпиваю. Что это? Спрашиваю его. Соленая собака. Что? Так называется этот коктейль. Мы снова сидим молча. Он такой серьезный. Думает свои серьезные мысли, выглядит строгим, смотрит в сторону, как будто меня тут вообще нет. Это как-то даже обидно. Мысли в голове почему-то начинают бежать все быстрее и быстрее, а язык бежит впереди мыслей, и я выпаливаю. «Скажи, а я...» «Я привлекательная?» Он смотрит на меня из своей глубокой задумчивости и произносит. «Нет». «Я в шоке. Сегодня что? Вечер разочарования?» «Понятно». «Где там мой телефон?» «Надо срочно вызвать такси. Плакать буду дома». И тут я слышу Привлекательное, не то слово. Ты охуенная. Просто нереальная. Даже плачешь красиво». «Чего?» «От неожиданности я начинаю заикаться. Хочешь спросить, почему же я к тебе не подкатываю?» «Ну...» «Если честно, чутко растерялся». «Да ладно. В такое я точно не поверю». Не знаю, на какой козе к тебе подъехать, продолжает он. Кавасаки идеальная коза, острюя. Он смеется, я улыбаюсь. А эти еще час назад мне казалось, что я вообще никогда больше не смогу улыбаться. Он кладет на стол пластиковую карточку в картонном чехле, похожей на ключ от номера. Тут что, гостиница? Точно. Как я сразу не поняла, отель Монако. Номер у него интересный. Двадцать три ноль шесть. Когда-то моего рождения. Пойдем? А внезапно произносит байкер. Куда? Он кивает на карточку. Он что? Приглашает меня к себе в номер?